Через полчаса он передал этот разговор Хагеварии. Я слышал название — Амоя, Ниппо, Гонконг. Тот записывал. — Что бы вам съездить хоть в Шанхай? — сказал я носке Там бы вы увидели образчик европейского города. — О да, — отвечал он. — Мне бы хотелось больше. Я желал бы ехать вокруг света. Эта мысль обольщает меня. «Да вот в Россию поедем», — говорил я. «Какие города, храмы, дворцы, какое войско увидел бы там?» «В Россию нет», — живо перебил он. «Там женщин нет». «Кто это вам сказал?» — заметил я. «Как женщин нету? пленте много. Да вы женаты?» «Да, у меня есть десятимесячная дочка. На днях ей оспу прививали». «Так что же вам за дело до да женщин?» — спросил я. Он усмехнулся. «Каков японский дон Жуан?» К вечеру пришло от губернатора согласие принять подарки. Насчет приезда полномочных губернатор опять просил дать срок вместо субботы до четверга, прибавив, что они имеют полное доверие от правительства и большие права, Это все за тем, чтобы заинтересовать нас их приездом. Баниосы сказали, что полномочные имеют до 600 человек свиты с собой и потому едут медленно, и не все четверо вдруг, а по одному. На это приказано отвечать, что если губернатор поручится, что в четверг назначено будет свидание, тогда мы подождем. В противном случае уйдем в еду». Такое решение, по-видимому, очень обрадовало их, поэтому можно было заключить, что если не все четверо, то хоть один полномочный добыл да тут. Живо убрали с палубы, привезенные от губернатора, конфеты и провизию и занялись распределением подарков с нашей стороны. В этот же вечер с баниосами отправили только подарок первому губернатору Овусаве Бунгону. Малахитовые столовые часы с группой бронзовых фигур да две хрустальные вазы. Кроме того, послали ликеров, хересу и несколько голов сахару. У них рафинаду нет, а есть только сахарный песок. Надо было прибрать подарок другому губернатору. опер Опербаниосам, двум старшим и всем младшим переводчикам, всего человеком 20 Хлопот бездна. Нужно было перевернуть весь трюм на транспорте, достать зеркала, сукна, материи, карманные часы и тому подобное. Потом назначать кому что. В этом предстояло немалое затруднение. Всех главных лиц мы знали по имени. А прочих нет. Их помнили только в лицо. того в списке у нас они значились под именами. Косова, Тощева, Рябова, Колченогова а другие носили названия некоторых наших земляков, на которых походили. Кое-как уладили и это. Дня два возились с подарками. Другому губернатору подарили трюмо, коврик и два разноцветных комнатных фонаря. Баниосом по зеркалу еще сукна и материи на халаты. Никто не был забыт, кто чем-нибудь был полезен. Самым мелким чиновникам, под надзором которых возили воду и провизию, и тем дано было по халату и по какой-нибудь вещице. Сукна у японцев нет, и не все они знают о его употреблении. Им нарочно дарили его, чтобы они узнавали, что это такое. И привыкали носить. Потребность есть. Зимой они носят по три, по четыре халата из льняной материи которые не заменят и одного суконного. А простой народ ходит, когда солнце греет совсем ногой, а в холод накидывает на плечи какую-то трепицу Жалко было смотреть на бедняков, как они с обнаженной грудью, плечами и ногами тряслись, посинелые от холода, ожидая часа по три на своих лодках, пока баниосы сидели в каюте. Еще дарили им зеркала, вместо которых они употребляют полированный металл или даже фарфор. Раздавали картинки, термометры, компасы, дамские несесеры. Словом, все, что могло возбудить любопытство и обратиться в потребность. На другой день, 24 числа, в Рождественский Сочельник, погода была великолепная. Трудно забыть такой день. Небо и море. Это одна голубая масса, воздух теплый, без движения. Как хорош Нагасакский залив! И самые Нагасаки, облитые солнечным светом, походили на что-то путное. Между бурыми холмами кое-где ярко зеленели молодые всходы нового посева риса, пшеницы или овощей. Поглядишь к морю, это бесконечная лазоревая пелена. В этот день вместе с баниосами явился новый чиновник по имени Синоура Томотару, принадлежащий к свите полномочных и приехавший будто бы вперед, а вероятнее с ними. Все они привезли уверение, что губернатор отвечает за свидание, то есть, что оно состоится в четверг. Итак, мы остаемся. Настала, наконец, самая любопытная эпоха нашего пребывания в Японии. Завязывается путем дела, за которым прибыли в одно время экспедиции от двух государств. Мы толкуем, спорим между собой о том, что будет. Верного вывода сделать нельзя с этим младенческим, отсталым, но лукавым народом. В одном из прежних писем... Я говорил о способе их действия. Тут, как не зная сердце человеческое, как не будь опытен, а трудно действовать по обыкновенным законам ума и логики там, где нет ключа к миросозерцанию, нравственности и нравам народа, как трудно разговаривать на его языке, не имея грамматики и лексикона». Вчера предупредили японцев, что нам должно быть отведено хорошее место, но ни одно из тех, которые они показывали прежде. Они были готовы к этому объяснению. Хагивари сейчас же вынул и план из-за пазухи и указал, где будет отведено место. Подлик города где-то. «Там есть кумирня», — прибавил он, «бонзы на время выберутся оттуда. Кроме того, есть дом или два», откуда тоже выгоняют каких-то чиновников. Завтра пассет по приказанию адмирала едет смотреть. Губернаторы, кажется, все силы употребляют угодить нам. Или, по крайней мере, показывают вид, что угождают. Совсем противные тому, что было три месяца назад. Впечатление, произведенное в Еда нашим прибытием, назначение оттуда для переговоров с нами, высших сановников, и, наконец, вероятно... Данные губернатором инструкции, как обходиться с нами, все это много сбавило спеси у их превосходительств. Мы на этот раз подошли к Нагасаке так тихо в темноте, что нас с мыса Нома и не заметили. И стали давать знать с батарей в город выстрелами о нашем приходе в то время, когда уже мы становились на якорь. Мы застали японцев врасплох. Ни одной караульной лодки не было на рейде. Часа через три они стали было являться и довольно близко от нас, но мы послали катер отбуксировать их дальше. Шкуны и транспорт вошли далеко в Ногасахский залив, и мы расположились как у себя дома. Лодки исчезли и уже не появлялись более. Губернаторы предупреждают наши желания — Сегодня, 26-го, чиновники приезжали опять благодарить за подарки и опять показывали план места. Их тоже поблагодарили за провизию. Рождество у нас прошло, как будто бы мы были в России. Проводив японцев, отслушали всеночную, вчера обеднюю и молебствие, поздравили друг друга, потом обедали у адмирала, после играла музыка. Эйноски, видев всех в парадной форме, спросил, какой праздник, хотя с ними избегали говорить о христианской религии. Но я сказал ему, надо же приучить их понемногу ко всему нашему. Затем сюда и приехали. Хлопот будет немало здешним правительством. Так прочна правительственная система отчуждения от целого мира.